Мама уверяет, что под давлением и под руководством Николая Николаевича Старшего был разработан план раздела России на округа, на четыре части. Кавказ предполагалось отдать Николаю Николаевичу. Примечание. Великий князь Николай Николаевич Старший. 1831-1891. генерал фельдмаршал Малороссию Михаилу Александровичу. А Сибирь одному из Константиновичей Сыновья великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Центральную же Россию папе, и он должен был это провозгласить. Предлагали Гоген солернскую систему. Эту записку мама получила уже давно по-видимому, через Рому, пропуск. Всегда старались рассорить всех великих князей. В этой работе принимала участие гневная. 8 ноября 09 Вчера провела целый день у мамы. Она третий день не выходит из своей комнаты. Она впервые узнала про Агинушку. Придворная дама ее не любит. Они на одних правах с нянькой. Она очень близка к маме. Ее называют совой и графиней от корыта. Агинушка, рассказывает мама, сказала мне перед отъездом в Москву на коронационные торжества. Я вижу на дороге черный крест. В ночь перед отъездом она дала выпить папе и маме голубиной воды. Мама вполне убеждена, что Агинушка может отвратить всякую беду, если ее почувствовать за день Она спасает маму от болей, от сонливости, от тоски. Голубиную воду она приготовляет сама. Приносит святой воды, воды из колодца и прибавляет голубиной крови. Эту воду она дает пить папе и маме и кропит ей их постель. Из чудес Гинушки я отлично помню пророчество «В ночь под Рождество Богородицы». В это время салон Бекиркиной был особенно в ходу. Примечание. Бекеркина артистка императорских театров, танцовщица, выступавшая в Мариинском театре в Петербурге. Там орудовали молодой фон Валь и П. Д. Дурныш, как называл его папа. Примечание: Василий Викторович фон Валь. В ту пору ротмистр. Лейб-гвардии конного полка. П. Д. Дурныш. Граф Петр Павлович Дурново. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета. С июля по ноябрь 1905 года московский генерал-губернатор. Там впервые говорили о плане раздела России на четыре округа. Этот слух очень волновал маму. В это время гневная вызывала Ламсдорфа. Там говорили, что если папа не будет слушать Витты и не изменит своих мыслей относительно политики, то будет война с Японией. По этому поводу мама сказала папе. Лучше какая угодно война, чем революция, или чтобы ты был старшим дворником у великих князей. Папа согласился с мамой и сказал, что плевы, который чрезвычайно предан трону, Говорит, «Война даст нам победу, и тем самым мы раздавим всякую революцию и снизу, и сверху». 13 июля. Мы сидели и разговаривали. Вдруг входит Агинушка. Она имела свободный доступ к маленькому. Она была очень бледна, говорила шепотом и шаталась. Примечание. Маленький так называли наследника Алексея. «Я только что, — сказала она, — только что видела что-то ужасное про тебя и про цареньку. Так она зовет папу». «А что же? — спросила мама. Она была очень испугана. «Гроза, — говорит она, — гроза, — слышите? Ломает деревья, вырывает с корнем, птенцы из гнезд падают. Действительно, — В парке гремела гроза, но мы этого раньше не заметили, мы испугались».